Тридцать семь. Звонит муж. «Как продвигаются дела с твоим другом-музыкантом?» «Неплохо. Вчера он приехал на автобусе из Вальдемоссе. Починял пианино в задней комнате, насколько его можно было починить, что нам на руку. Днем провезу его по острову, а завтра он уезжает». «И как он в общении?» «В общении мы отлично поладили». Он немного... а риско, немного суров, но я не обращаю внимания. Она не привыкла лгать, но, оказывается, по телефону это не так уж сложно. Да и было бы что скрывать. Все равно это ничем не кончится. Что бы ни случилось здесь, в Сольере, скоро все станет прошлым и быстро забудется.